Глава 12. 28 декабря 2016 года. 15.05. Юля не собиралась сидеть сложа руки, пока Влад и капитан Соболев искал зацепки в их новом расследовании. Поскольку на авантюрный, несанкционированный обыск её брать не захотели, да она и сама не горела желанием туда идти, пришлось довольствоваться более привычными источниками информации. А её главным информатором в вопросах страшных историй была Галка. К тому же, та ещё накануне обещала помочь с поисками нужной легенды, но что-то не спешила поделиться результатом. И хуже того, в соцсетях и мессенджерах, а Юля последовательно попыталась связаться с ней аж по четырём каналам связи, Галка упорно не отвечала. Сообщения висели непрочитанными даже там, куда Галка недавно заходила или вообще находилась онлайн. Это выглядело крайне подозрительно, а когда она проигнорировала и обычный звонок, Юля решила навестить её лично. Как минимум, стоило убедиться, что с подругой всё в порядке. Подходя к Галкиному дому, Юля отчаянно пыталась вспомнить номер квартиры. Этаж и расположение на нём она прекрасно представляла, а вот номер требовался реже, поэтому не желал запоминаться. То ли 56, то ли 65. Однако эта информация не пригодилась и в этот раз. Дверь подъезда распахнулась, и Галка сама выскочила навстречу Юле. Можно было бы подумать, что она сделала это специально, приметив подругу в окно, но Галка так скривилась и выругалась сквозь зубы, что сразу стало понятно. Вероятнее всего, она как раз сбегала из дома, на случай, если Юля придёт в голову искать её здесь. «Привет. Ты чего не отзываешься?» Юля улыбнулась Галке, невзирая на явно недружественное настроение последней. «Раз не отзываюсь, значит, общаться не хочу». Буркнула в ответ та и, обогнув Юлю, попыталась всё-таки сбежать. Однако это был не тот случай, когда с намеченного курса Юлю могла сбить чья-то откровенная грубость. «Галь, какая муха тебя опять укусила, а?» Позвала она, мгновенно догоняя подругу и пристраиваясь рядом. «Можно подумать, тебе есть до меня дело!» Презрительно фыркнула Галка, как обычно, доставая из сумки пачку сигарет. «Отстань от меня, Ткачёва! Нам с тобой явно дальше не по пути!» «С чего вдруг?» «У меня такое чувство, будто я что-то пропустила в наших отношениях. Последнее, что я помню, — это твоё обещание поискать городскую легенду про колодец в лесу. Что случилось потом и где я была в тот момент?» «О, я скажу тебе, где ты была», — заявила Галка, проворно тормозя и поворачиваясь к Юле лицом. Она ткнула в неё указательным и средним пальцами, между которыми была зажата тлеющая сигарета. «Ты, дорогая моя, садилась в какую-то шикарную тачку, вместо того, чтобы потусить со мной и поддержать в сложный момент». И ладно бы честно сказала, что у тебя другие планы. Так нет же. Ты навешала мне лапши на уши. Мол, поспать хочу, на тренировку надо. А сама пару минут спустя села в машину к какому-то крутушу И была такова. А этот крутыш явно не Влад. Его я бы тебе простила. Но ты, видимо, обломавшись с ним, решила попробовать выбиться в люди с кем-то ещё. Я вообще не против твоё дело с кем встречаться. Но не надо меня кидать. А уж если кидаешь, имей совесть прямо об этом в глаза заявить. «Всё сказала?» — спокойно уточнила Юля, когда Галка замолчала, поднося к губам сигарету. И, не дожидаясь, ответа продолжила. «Так вот, теперь послушай. Я тебя не кидала. Я действительно собиралась пойти домой, чтобы отдохнуть, а если повезёт, то и поспать перед тренировкой. Но Роб подкараулил меня и позвал пообедать с ним». «Да, Роб — это приятель влады с которым я недавно познакомилась. Его семья думает о том, чтобы купить эту дыру, торчащую посреди города, где гостиница планировалась. Сначала он попросил меня рассказать о Ошелкова, чтобы иметь представление о городе и его инфраструктуре, а потом предложил мне очень крутую возможность для стажировки. И если всё сложится, мне не придётся работать бухгалтером. А ты прекрасно знаешь, как мне этого не хочется. Конечно, пришлось попрощаться с мечтой о подушке, потому что о будущем приходится думать уже сейчас». Выпали всё это, Юля замолчала, чтобы перевести дыхание, но уже видела, как злость на лице Галки сменилась недоумением, а следом за ним пришло недоверие. «Так ты с ним не мутишь, а о работе договариваешься?» — уточнила она, пользуясь паузой. «Ну, типа того», — избегая конкретного ответа, пробормотала Юля. Она чувствовала себя слегка виноватой за то, что манипулирует фактами и смещает акценты. Но она ведь почти решила, что не станет отвечать на ухаживание Роба. «Почти. А даже если бы и мутила, что с того? Ты сама не особо уделяла мне время и внимание, когда встречалась с Алексом. Я же не жаловалась, хотя у меня тоже был непростой момент в жизни. Но я не мешала тебе наслаждаться своим моментом. По-моему, подруги именно так и должны поступать». «Разве нет?» Галка недовольно насупилась, но теперь в выражении её лица было больше вины, чем обвинение». Она явно прониклась эмоциональным взрывом Юли, который обычно себе подобного не позволяла. «В общем-то, да. Наверное, справедливо», — буркнула Галка, что уже было огромным достижением. Обычно она не признавала свою неправоту. «Ладно, сорян, признаю, погорячилась». Юля улыбнулась и махнула рукой, как бы говоря, «Да ничего, проехали». «Я так понимаю, раз ты злилась на меня, то на поиски истории с колодцем решила забить?» «План был такой, да». призналась Галка. «Но мне стало интересно, поэтому я всё-таки порылась в сети, прошлась по всем своим обычным местам и...» нетерпеливо поторопила её Юля. «И ничего. В смысле, про колодцы всяких страшилок много, но ничего внятного. Это или переложение сюжета звонка, или всякие деревенские байки, типа проклятого фантомного колодца посреди деревни, или колодца во дворе дома, в котором какой-то монстр чавкает». И ни одной истории про колодец в лесу. Что логично, наверное. Откуда ему в лесу взяться-то? Но если хочешь, я тебе ссылки на самые интересные истории пришлю. Я их заложила». «А там нет страшилки про того, кто живёт в колодце? Того, кто приходит за тобой три ночи подряд, если ты бросишь в его колодец камень, а потом убивает тебя?» Галка удивлённо вздёрнула брови и помотала головой. «А что это за тема?» Юле пришлось пересказать легенду, которую им поведал Соболев подробнее. На что Галка опять обиженно надулась. «Так если вы уже узнали историю колодца, чего ты от меня-то хочешь?» Влад считает, что эта легенда или неполная или вовсе искажённая. «Почему это? Чего ему не хватает?» «Во-первых, он привязался к этим трём ночам. Мол, почему именно три? Во-вторых, он считает, что должна присутствовать какая-то смерть непосредственно у колодца или в самом колодце. Вероятнее всего, убийство». Галка удивлённо округлила глаза. «А с чего он это взял?» Юля пожала плечами. И она, и Соболев тоже удивились, услышав эту версию, но Влад привёл вполне убедительный довод. «До сих пор все убийства были связаны не только с легендой, но и с местом. Хозяйка убивала в усадьбе, смотритель на кладбище, кукла в лагере. Все эти места вроде как энергетически заряжены, поэтому там и происходит чертовщина». А в этой легенде тот, кто живёт в колодце, почему-то убивают кинувшего камень человека у него дома. Владу это кажется странным, выбивающимся из ряда. «Что я могу сказать? Глаза у него, может быть, и не видят, но башка варит», — ухмыльнулась Галка. «В этом что-то есть». «Вполне возможно. Потому что, если подозрения полиции верны, эта версия прозвучала из уст убийцы или его сообщницы. Вот только как нам узнать настоящую?» «Похоже, это какая-то очень редкая легенда». «Или оно вообще легендой не стало», — предположила Галка. «Тогда это тупик, да?» — печально вздохнула Юля. «Правда, нам не узнать». Галка вдруг хитро улыбнулась и с вызовом посмотрела на неё. «Разве что спросить у того, кого убили рядом с тем колодцем». «В смысле? Как? А что, тут есть какие-то варианты?» Галка презрительно фыркнула. «Надо провести спиритический сеанс. Желательно у самого колодца». Юля помолчала, недоверчиво глядя на Галку, и, наконец, выдавила. «По-моему, это не очень удачная идея». «А у тебя есть идеи получше?» К Юлиному сожалению, у неё не нашлось никаких альтернативных идей. Ни лучше, ни хуже. 28 декабря 2016 года, 16.45. Половине пятого совсем стемнело, и, несмотря на ранний час, возникло ощущение опустившейся на город ночи. Особенно сильно это ощущалось на пустынной узкой дороге, проходящей через лес, на которой Юля с Галкой попросили таксиста остановиться и выпустить их. У Юли возникло ощущение дежавю. Точно так же в сентябре другой таксист на ночь глядя высадил их у усадьбы Грибова, недоумевая, зачем две девчонки прутся в столь пустынное место в такой час, да ещё и с ведром. Галка тогда заявила, что они собрались по грибы, чем шокировала таксиста ещё сильнее. На этот раз у них ничего не спрашивали. Таксист взял деньги, развернулся и умчался к следующему клиенту. Зачем две девушки прутся в лес с пакетом, когда вокруг темно настолько, что почти ничего не видно, ему было совершенно неинтересно. Юле всё ещё казалось, что идти одним колодцу — плохая идея. Но позвать с собой оказалось некого. Влад без Игоря — сомнительное подспорье. А просить Соболева прикрыть их во время спиритического сеанса — вообще чистое безумие. Не руб в лес тащить. Поэтому, уверенно идущей вперёд Галке, Юля совсем не сопротивлялась. К тому же ей было действительно интересно. Страшно, но волнительно и любопытно. Что из этого получится? Юля снова чувствовала себя героиней какого-то фильма и надеялась, что фильм этот не превратится в кровавый ужастик. Недавно выпавший снег хрустел у них под ногами, пока они пробирались сквозь густо растущие деревья к сохранённой точке на карте, подсвечивая дорогу фонариками в смартфонах. Оставалось только радоваться, что небо вновь ограничилось не очень обильными осадками, иначе добраться до цели было бы не так просто. А так девушкам потребовалось не больше пяти минут. «Ух ты!» — выдохнула Галка, оказавшись на краю небольшой поляны, посреди которой застыл искомый колодец. Его силуэт чернил на фоне девственно чистого снега, лежащего нетронутой пеленой. Если в этом лесу и водились какие-то животные, то они явно старались обходить поляну стороной. Возможно, стоило взять с них пример, но подруги, переглянувшись, смело шагнули вперёд. На этот раз Доски не были разбросаны по земле, а накрывали колодец. И, судя по всему, Соболев, убедившись, что на дне не гниёт какой-нибудь труп, распорядился прибить их гвоздями. Во всяком случае, приподнять хоть одну и заглянуть внутрь у них не вышло. «Оно и лучше», — слегка подрагивающим голосом заявила Юля. «Так из него точно никто не вылезет». Галка скептически покосилась на неё. Юля, конечно, рассказывала ей, что слышала, как из колодца кто-то выбирается, но, вероятно, тоже посчитала это порождённой страхом галлюцинацией. «Главное, чтобы это не помешало сеансу», — глубокомысленно изрекла она и оглянулась в поисках наиболее подходящего места для его проведения. Особо мудрить не стала и просто вернулась на несколько шагов назад, бросила принесённый с собой пакет прямо на снег и достала из него пачку соли. Галка выглядела как человек, хорошо знающий, что она делает. Но Юля всё равно не могла избавиться от подозрения, что подруга сочиняет свой ритуал прямо на ходу. Впрочем, о защитном соляном круге слышала даже она, поэтому совсем не удивилась, когда подруга заявила, что надо взять с собой для верности пару пачек. И даже послушно помогла этот самый круг насыпать. В темноте да на снегу соль была видна не так хорошо. Поэтому для верности они прошли по кругу пару раз каждая. после чего спрятали опустевшие пачки в пакет. «Так, теперь надо встать спиной к колодцу», — объявила Галка, доставая из пакета небольшое зеркало и свечу. «Почему спиной?» — с тоской уточнила Юля. Ей совершенно не улыбалась поворачиваться спиной к источнику потенциальной опасности. «А как ты хотела?» — удивилась Галка. «Ты же сама сказала, Влад считает, что кто-то должен был умереть или рядом с колодцем, или в самом колодце». значит, колодец должен отражаться в зеркале. Нельзя смотреть на призрак прямо. Он может не появиться. Его надо ловить в отражении. Галка сначала хотела вручить Юле зеркало, но, заметив, как у той подрагивают руки, оставила его себе, а ей дала свечу. «Не увидим ничего, если его будет так колбасить», заметила она, чиркая зажигалкой. На их счастье ветра не было, поэтому пламя занялось сразу, его не пришлось оберегать ладонью. Встав плечом к плечу, девушки поймали в зеркальном отражении, освещаемым пламенем свечи, тёмный силуэт колодца, выделяющийся на фоне белеющего снега. — И что дальше? — почему-то шёпотом поинтересовалась Юля. — Надо дух позвать. — А ты уверена, что у нас получится? Мы же не медиумы. — Не обязательно быть медиумом, — пояснила Галка. — Мы проводим магический ритуал. Но мы и не ведьмы, не маги. Любое осознанное, сосредоточенное усилие — это магия. Поэтому надо просто смотреть в отражение, звать дух и очень хотеть, чтобы он пришёл. А когда придёт, его надо будет допросить, узнать, кто он сам, а также кто, когда и как его убил и почему. А ничего, что мы не знаем, как его зовут. И убить его могли несколько веков назад. Не знаю. Но попробовать же надо, так? Не зря же мы сюда припёрлись. Юля кивнула и глубоко вздохнула, пытаясь унять дрожь, от которой пламя свечи нервно плясала. Согласовав текст призыва, они обе уставились в зеркало и тихо, но уверенно произнесли «Дух человека, убитого здесь, явись нам и ответь на наши вопросы». Конечно, ничего не произошло. В отражении никто не появился. Поляна осталась пустой и тихой. «Давай ещё раз громче и увереннее», — скомандовала Галка. Они повторили призыв и снова напряжённо вгляделись в зеркальное отражение. Галка даже немного подвигала зеркалом, чтобы захватить больше пространства. «Ночного смотрителя нужно звать три раза», — припомнила Юля. «Кстати, опять три. Прав, капитан Соболев, это просто традиция». «Это не просто традиция», — возразила Галка. «Просто тройка — очень мощная цифра». «Давай ещё раз». Они позвали дух снова. И на этот раз Юля почувствовала что-то ещё до того, как их голоса стихли. Пламя свечи дрогнуло от внезапно дохнувшего в лицо холода, заметного даже зимой. По спине побежали мурашки, а затылок неприятно заломило. Юля непроизвольно задышала чаще и глубже, словно ей не хватало воздуха, а Галка и вовсе тихо выругалась, когда в отражении между досками, накрывающими колодец и грибком крыши, Темнота сгустилась и зашевелилась, словно в пустом пространстве поднялась какая-то тень. Юля до боли вглядывалась в неё, пытаясь понять, действительно ли видит то, что видит, или темнота и страх играют с ней злую шутку. Но изображение лишь становилось всё менее и менее чётким. Угалки, державшие зеркало, самой задрожали руки. «Пришёл?» — выдохнула она. «Чёрт меня подери, он пришёл!» «Не подавай чёрту идею!» — шикнула на неё Юля и, удивив саму себя, громко спросила. «Кто ты? Назови себя!» Тень шевельнулась, соскальзывая с досок и опускаясь на снег рядом с колодцем. Юля могла поклясться, что услышала, как скрипнул под чьим-то весом снег. «Но разве у призраков бывает вес? Ты тот, кого убили здесь?» Снова спросила она, удивляясь тому, что голос звучит ясно и непривычно твёрдо, словно она только и делала, что разговаривала с мертвецами. Тень качнулась, приблизившись ещё немного, и снова отчётливо послышался хруст снега, а следом и приглушённое рычание. «Твою мать, твою мать, твою мать!» — шептала рядом обалдевшая Галка, словно это словосочетание могло послужить и оберегом. «Почему ты молчишь? Отвечай, когда тебя спрашивают!» Выкрикнула Юля скорее от страха, чем в надежде убедить призрак. Но приближение тени неожиданно остановилось. Хруст снега стих, хриплое рычание тоже исчезло. Появившийся было ветер замер, на несколько секунд вокруг установилась такая тишина, словно звуки просто отключили или у Юли вдруг заложило уши. И в этой удручающей тишине она отчётливо услышала свистящий шёпот. Страх. порождает зло, зло порождает страх. Если верить отражению в зеркале, бесформенная тень замерла на почтительном расстоянии, но слова прозвучали так, словно кто-то прошептал их Юле прямо на ухо. Даже показалось, что кожа коснулась чужое смрадное дыхание. Юля не выдержала и резко обернулась, буквально отпрыгивая назад. Ей показалось, что она успела увидеть, как тёмный сгусток растворяется в менее плотной темноте, разлетаясь в стороны мелкими клочьями. «Нет, ты это видела?» — выдохнула Галка, тоже оборачиваясь. «Видела, да?» «А ты слышала?» «Что слышала?» «Шёпот», — пояснила Юля, недоверчиво косясь на подругу. «Что-то про злой страх». «Нет, я ничего». Галка недоговорила, испуганно ойкнув, когда внезапный порыв ветра всё-таки задул свечу, которую Юля продолжала сжимать в руке. Сразу стало темно и неуютно, поэтому обе девушки, не сговариваясь, полезли за смартфонами, чтобы включить фонарики. «Смотри, смотри, смотри!» — взволнованно потребовала Галка, стоило лучу её фонаря упасть на снег между ними и колодцем. «Следы!» Юля испуганно закусила губу. «Действительно». Среди следов от её зимних сапог и ботинок Галки на снежном покрове до их прихода остававшимся нетронутым виднелись отпечатки босых ступней. Небольших. Они шли от колодца и останавливались прямо на границе соляного круга. Обратно не возвращались. — Это всё по-настоящему. Понимаешь? — заворожённо глядя на следы пробормотала Галка. — Мы действительно вызвали призрак. «Разве призраки оставляют следы?» — усомнилась Юля. «Ну, Настасия в усадьбе отпечатки мокрых ног, если верить легендам, оставляла», — напомнила Галка. «Чем снег хуже?» «Надо это сфоткать». Она бросила зеркало на лежащий у их ног пакет с упаковками из-под соли, чтобы не мешало, и принялась увлечённо фотографировать, пытаясь добиться идеального результата. А Юля снова настороженно прислушалась. Ей почудился новый звук. И исходил он из колодца. Она подняла свет своего фонаря на него и испуганно пробормотала. «А доски куда делись? Он же закрыт был, правда? Ты же тоже это видела?» «Чего?» — не поняла слишком увлечённая своим занятием Галка. «Доски, говорю. Колодец снова открыт. Вот теперь до Галки дошло». И она тоже настороженно посвятила на колодец, который, как ни в чём не бывало, зиял открытой чёрной дырой провала. С их места невозможно было заглянуть внутрь, но Юля не сомневалась, что снова слышит эти звуки. Шорох и скрежет, с каким неведомое существо лезет по внутренним стенкам колодца, поднимаясь всё выше и собираясь вырваться наружу. Галка вцепилась в Юлин рукав и отшатнулась назад, но тут же остановила себя. «Мы в защитном круге. Что бы там ни было, оно нас не тронет». «Уверена?» «Не особо». «Надо валить». «Да же! А так вдруг круг всё-таки защитит! И что? Будем в нём до рассвета стоять! Замёрзнем! Вся ночь ещё впереди!» Галка не успела выдвинуть свой очередной аргумент. В свете их фонарей на край колодца легла бледная костлявая рука с длинными тёмными когтями. За ней появилась вторая... и дожидаться развития событий девушки не стали. Завизжав во всю силу лёгких, повернулись и бросились бежать через лес обратно к дороге, стараясь не потеряться и не сбиться с пути. Придавленные зеркалом пакеты погасшая свеча остались лежать в соляном круге. Они бежали, что было сил, не обращая внимания на протестующие мышцы, не слишком привычные к такой нагрузке, на цепляющие одежду и бьющие по лицу ветки деревьев, на горящие от нехватки воздуха лёгкие. В голове каждой билась только одна мысль. «Бежать, бежать, бежать! Прочь от чудовища! Прочь из этого леса! Главное, не дать себя схватить!» Выскочив на дорогу, они пересекли её, не глядя по сторонам, и продолжили бежать уже по противоположной обочине, пока окончательно не выбились из сил. Первой сдалась Галка. Очевидно, сказалось, курение и отсутствие физических нагрузок. Сначала она попыталась схватить Юлю за руку, но не успела, поэтому просто позвала подругу, всё-таки останавливаясь, сгибаясь пополам. и упираясь руками в колени. «Я больше не могу!» Выдохнула она сипла и закашлялась. Юля обернулась, продолжая двигаться вперёд даже тогда, когда поняла, что Галка отстала. Инстинкт заставлял её бежать, несмотря ни на что. Но пару секунд спустя она всё же смогла остановиться. Во-первых, потому что не хотела бросать подругу, во-вторых, потому что никакой погони за ними не было видно. «Кажется, он отстал». Хватая ртом холодный воздух, заметила Юля, возвращаясь к Галке, но продолжая озираться по сторонам. «Кто? Кто это был?» Дыша так же тяжело, спросила Галка, оборачиваясь и всматриваясь в темноту неосвещённой дороги. «Тот, кто живёт в колодце?» Отозвалась Юля, с трудом сглотнув. В горле ужасно пересохло. «Он действительно существует!» «Круто!» — выдохнула Галка. «Вот ни хрена подобного!» без особых эмоций, возразила Юля. «Он же должен убить меня завтра». «Да не, я не про то. Ты крутая». Юля удивлённо посмотрела на Галку, и та, успев немного привести дыхание в норму, широко ей улыбнулась. «Ты пошла туда со мной. Ты вызвала дух и реально допросила его? Я едва не обделалась, а ты просто стояла там и требовала от него ответы. И меня не бросила, хотя всем известно, не надо бежать быстрее зомби, надо просто бежать быстрее того, с кем ты убегаешь от зомби. Ты правда очень крутая, Юлёк. Не знала, что ты такая. Юля задумалась, осмысливая сказанное Галкой и пережитая чуть раньше, после чего растерянно покачала головой. Я не такая. По крайней мере, она никогда не была такой, когда всё успело измениться.